Глава 6. Постоялый двор встретил меня шумом и гамом. Прибыл очередной караван. Множество людей устраивалось на ночевку. Состоятельные снимали комнаты, ужинали в большом зале на первом этаже. Основная же масса собиралась ночевать возле своих телег или прямо под ними и готовить ужин на костре. Как я поняла, на время пути караванщик нанял кошевара, и за небольшую доплату все желающие могли питаться из общего котла. Караван был не просто большой, а очень большой. Я насчитала только охраной человек сорок. Горластые мужики, молчаливые, очень тихие женщины и несколько непоседливых ребятишек составляли его основу. Из их разговоров я смогла понять, что караван идет в столицу. Повезло мне. Но вот наличие в караване детей не радовало. То, на что взрослые не обратят внимания, обязательно заметят дети. Но большое количество груженных телег и фургонов радовало. У меня появлялся отличный шанс для того, чтобы найти себе безопасное убежище на время пути. Как хорошо, что в караване не было собак. В течение ночи я смогла проверить все, что движется на колесах. и нашла несколько неплохих убежищ для себя маленькой, в которых можно будет спать спокойно, не опасаясь, что меня обнаружат. Товары и вещи в телегах и фургонах были закреплены очень крепко и основательно. Никто их ворочить до самого приезда на место не будет, а значит и волноваться мне совершенно не о чем. А вот только еду придется самой добывать». Я, конечно, уже неплохо научилась охотиться, но вот есть то, что я ловила, еще не пробовала. Бобику своему носила. Жаль. Жаль, что мне как человеку нельзя с собой узелок с припасами взять, кашку на костре сварить, из общего котла пайку кусочек получить. Рассвет я встретила в очень удобном убежище среди рулонов тканей. Мягкое покачивание и крики возниц Убедили меня в том, что караван тронулся в путь. И я уснула, полная надежд на светлое будущее. Как же много людей. Все ходят, что-то делают. Кто нужное, кто ненужное. А я вот сижу и никак не решусь выбраться. Чувствую лес. Слышу его дыхание, шелест. И никак. Они все ходят и ходят, неугомонные какие-то. Вечер уже, стемнело. А мне надо, очень надо, в лес. Ну, наконец-то. Надо как-то приспосабливаться. Своим ходом за караваном бежать, что ли? А успею? Значит, придется успевать. Не очень-то они быстро и двигаются. Но опять же, бежать придется весь световой день. Днем в караван не проберешься, а валяться весь день в телеге тоже не дело. Ладно, завтра попробую. а сейчас надо покушать найти. Вон два охранника ротозея у костра сидят, на огонь смотрят. Им моего сенсея, в учителя, огребли бы сейчас по самое не балуйся. Я хорошо помню, как на уроках по выживанию в дикой природе он меня поучал. Нельзя сидеть ночью, глядя на костер. Если ты в дозоре. Нельзя близко к костру сидеть. Нельзя есть, нельзя разговаривать. А эти? Зато мне хорошо». Ветки в костре потрескивают, искры летят. Огонь глаза слепит, тень от их тел темная. Все это меня лучше любого заклинания спрячет. Получилось. И мясо вкусное. Жаль, воды из фляжки напиться не удастся. И не потому, что я ее утащить не могу, а потому что пробку тугую лапами не вытащу. Придется ручей искать. Где-то же они воду для вечернего чая набирали. Все спят. Ну или почти все. Начнем. Всю стоянку обходить не пришлось. В этом месте, наверное, ни один караван останавливается. Тропка к ручью хорошо натоптана. Ой, нить магическая, сигнальная. Сейчас весь лагерь подниму. Или мага только. Это в караване маг есть? А я ни сном, ни духом. И все равно пить хочу. О как! Я линию пересекла и ничего. Она так настроена, чтобы на мелочь, типа меня, не реагировать или меня не видит. Отлично просто. Какое это чудо! Чистая, вкусная, холодная вода. Куда спать пойдем? В телегу. Там мягче, удобнее. Надо только успеть в лесу идти до того, как основная масса народа встанет. Ничего не видела, ничего не слышала и устала, как собака. Весь световой день на ногах. Эти нехорошие караванщики остановку в полдень делать не стали и идут вроде бы не быстро. Я вполне успеваю, но целый день. Нет, утром я еще позанималась, попрыгала, поохотилась, даже птичку небольшую употребила в качестве завтрака. А что, голод не тетка. Правда, от перьев отплевываться устала, а так ничего, вкусно. Может, это тело кошки... Так влияет на мои вкусовые пристрастия. Но сырое мясо я теперь вполне смогу употреблять в больших количествах. К полудню уже устала и готова была с большим удовольствием отдохнуть. А они идут и идут. Думала, не дождусь сигнала, возвещающего остановку на ночлег. Но как же хорошо, что я не лошадь. Сил хватило только на то, чтобы попить и спрятаться в развесистой кроне дерева, растущего возле стоянки. Печугу какую-то из дупла прогнала, яичками поужинала и, довольная собой, уснула. Еще в детстве я поняла, что в организме очень много мышц, и все они могут болеть. Сейчас я это вспомнила. Болит все, а подушечки лап еще и кровоточат. Слишком много препятствий возникало на моем пути сегодня. Я, конечно, успела до полудня поохотиться, и даже удачно. Но вот дальнейший путь с набитым желудком показался мне адом. Боги! Когда собиралась в столицу, я была такой наивной дурочкой. Мне казалось, что может быть проще, чем путешествие в уютном тайничке. Я даже представить не могла, сколько трудностей мне придется преодолевать и как непросто это будет. «Одно хорошо. Благодаря магии графа Двардского я каждое утро просыпаюсь полностью восстановленная, готовая продолжать путь. Десять дней мы двигались через лес. Я была довольна собой. Не поддалась слабости и боли, не спряталась в телеге, не искала более легкого пути. Стала крепче, выносливее, подросла. И тут вдруг он кончился». Караван медленно и неторопливо втягивался в городские ворота. А я стояла на лесной опушке и наблюдала за ним издалека. Ну, очень издалека. Слушая разговоры людей у вечернего костра о городе под названием Леништа, я умудрилась сделать совершенно неверные выводы, результатом чего и стало мое нынешнее положение. «Как теперь в город попасть? Как найти нужный мне караван?» Смогу ли я найти их в этом огромном городе? Идти сейчас или ближе к вечеру? Всё же лучше дождаться сумерек. Боги, ночь на дворе, а у них по улицам народу больше, чем днём шастает. И самое главное, в густой ночной тени, отбрасываемой тусклыми редкими фонарями, и то покоя нет. Все лапы отдавили. Один ненормальный даже поймать пытался. Пришлось путешествовать по крышам. Улицы узкие, дома стоят близко. Крыши во многих местах смыкаются. Красота! Вот только не одна я, так считаю. Конкурентов тьма, как четвероногих, так и двуногих. И если четвероногие признают во мне хищника и уступают дорогу, то темные личности, закутанные по самые брови, прутся по своим делам и под ноги не смотрят. По крышам? Ну, их, конечно, не так много, но троих я точно видела. А город — дрянь. Большой, но грязный, тесный, вонючий. Мне повезло. Караван остановился на ночь на постоялом дворе не очень далеко от ворот. Вон лошадки знакомые стоят, телега опять же родная почти, и охрана все так же в полглаза бдит. Все так, но вот в свое мягкое гнездышко мне удалось попасть только под утро, а все собаки. Но вот я уже снова в пути. Город покинули на рассвете, почти сразу же после того, как я спряталась. Хорошо, расслабилась, поверила в свою удачу. И вот результат ошейник, цепь, клетка. А как же гладко все шло! Никто не видел, никто не слышал и даже не подозревал о моем существовании. А я внимательно прислушивалась к разговорам людей и пряталась в свое убежище заранее. В городах всегда умудрялась полакомиться чем-нибудь вкусненьким, а в дороге удачно охотилась, начиная гордиться собой и своей изобретательностью. И вот чем мое самодовольство закончилось. В столицу мы прибудем уже завтра. Мои мечты и надежды – разбились о суровую реальность. Ах, какая я дура! Ведь собиралась сменить место отдыха. Приглядела несколько наиболее удачных вариантов, но уверовала в свою безопасность и не захотела менять такое удобное гнездышко. А у гнездышка был хозяин. Вот он-то меня и заметил. Объявлять о моем присутствии в караване не стал. Подготовился и без особых проблем завладел моей спящей тушкой. почему спящий, а просто все. Пучок трав поджечь, притушить и дымком обкурить груз. Не успела я проснуться, устала днем очень. Очнулась, а тут сюрприз. И не скажу, что приятный. Этот хитрый мужик не поленился, всю ночь грузы свои один разгружал, а потом на место укладывал, закреплял, а самое главное, небольшую клетку, ошейник и цепь. заранее приготовил, да и то сильно не перетрудился, потому как здоровый, словно медведь-гризли, такой же квадратный, руки длинные, ладони, как лопаты совковые, голова лысая, глазки маленькие, нос мясистый крючком и почти полное отсутствие губ красавчиком его точно не делали. Утром он, довольный собой, хвастался, показывая всем желающим необычную кошку, которую он собирается выгодно продать, охочим до да диковинок аристократам. Нет, меня не били. Прутиками тыкали в клетку, и все. Очень уж им хотелось взглянуть, как я шипеть буду, зубы скалить, ну или мяукать хотя бы. Не порадовала я их. Сначала сидела посреди клетки, безразличная ко всему окружающему, а потом вообще легла на бок. Лапы вытянула и начала изображать полудохлую особь. Мужик всполошился. Начал воду мне подсовывать, мясо кусочки. Потом даже клетку открыл. Правда, сначала цепь от ошейника к прутьям клетки покрепче прикрепил. А сам попытался меня насильно напоить. Пить, конечно, хотелось, но моя личность сильнее инстинктов тела. Глаза не открыла, пить не стала. Новый Новоиспеченный хозяин ругаться начал. Мужики над ним посмеивались. Али ледохлятину на рынок привезешь, говорят. А этот придурок пообещал шкуру с меня снять и ее продать, если сдохну. Глаза закрыты. Но это не мешает мне слушать звуки и запахи. Город огромный. Людей не просто много, а очень много. Прямо от городских ворот караван начал распадаться. Купцы и мелкие торговцы повернули к рынку. Караванщик и охрана на постоялый двор. Все остальные, кто путешествовал с нами по своей надобности, постепенно сворачивали на соседние улочки и улицы. У моего временного хозяина в городе была небольшая лавка, примыкающая к маленькому домику. Вот в нее он мою клетку и притащил. Поставил в уголок подальше от входа. Подсунул под самый нос воду и мясо. И прекратил обращать на меня внимание. Ты и правда, куда я денусь-то?» Вот сыновья его набежали, разгружаться помогают, товар раскладывают. Зря осторожничала. Знала бы, специально бы ему гадость сделала. Вон кошки своим хозяевам за обиду в тапки писают, а я чем хуже. Вот бы они сейчас над своим товаром побегали. Да, мысль, конечно, интересная, но шкурка своя дороже все-таки». За такое ее с меня точно спустили бы. Встать попить? Нет, до ночи подожду. И вообще. Я маленькая, слабенькая, безобидный котенок, короче. Немножко не такой, как все. Ну и что? Кто сможет определить, взрослая я уже особь или котенок, если они таких, как я, не видели? Никто. Нужно внимательно к разговорам прислушиваться. Глядишь и придумаю что-нибудь стоящее». Товар разгрузили, меня обсудили. К единому мнению не пришли. Двое старших лет 15-16, статью и внешностью похожие на отца, как две капли воды, были согласны с отцом. Я взрослая особь, можно выгодно продать. Младший лет десяти, тонкий, как тростинка, звонкоголосый, ласковый, лохматый и немного неуклюжий, как маленький медвежонок. Просил отца подарки. Очень уж я ему понравилась. Жадность торговца в мужике победила, и меньшому в просьбе было отказано. Ночь прошла спокойно. Попить я попила, есть не стала. А еще сделала в углу клетки все свои естественные надобности. Ну, что они хотели? Я живой организм. К утру в довольно маленьком помещении нечем было дышать. Ах! как меня порадовали хозяева, пришедшие в свою лавку. Открыть они ее открыли, но вот торговать с самого утра начать не смогли, пока убрали все, пока сбегали в магическую лавку за амулетом, освежающим воздух. А что? Ткани-то тоже провонялись. Старший лавочник уже не так сильно радовался моему присутствию в своей обители. А еще через три дня... Злобно плевался в мою сторону. Посетители его лавки и покупатели, конечно, с интересом разглядывали мою неподвижно лежащую на полу клетки тушку, но большого интереса я у них не вызывала. Во-первых, цена в три золотых за мою тощенькую неподвижную полуживую тушку их не устраивала. Во-вторых, контингент посетителей состоял из людей, не склонных выбрасывать деньги, непонятно на что, непонятно зачем. Есть я по-прежнему не ела, а потому мой подростковый организм быстро терял свою привлекательность. Шорстка потускнела, глаза помутнели, кости же, наоборот, стали потихонечку выпирать все сильнее и сильнее. Еще денек, И папочка решится отдать меня младшенькому отпрыску, который так и не перестал его уговаривать, подарить кошку, а там глядишь и вольную удастся получить. Размечталась, чтобы у вас лавка сгорела, ишь чего выдумали. Мальцу отдать, но на цепи держать. А если у него получится со мной договориться, вот тогда покупателя потихоньку и подыскать. Как же хочется завыть! Считала себя такой взрослой, такой умной, такой предусмотрительной. Над Ланьей смеялась, а сама — дура-дурой. А кошки, оказывается, умеют плакать. Слезы, они сами текут по шерстке. И я только сейчас понимаю, что ландьюшка была не слабой девочкой, а наоборот сильной. Не каждый сможет уйти так, как ушла она, решительно, уверенно, доказав и наказав своего обидчика. «Вон хозяин вчера весточку читал. Женит графа, без длительной помолвки и предварительного договора женит. А она ушла. Не стала унижаться и выпрашивать милостыню, не стала присмыкаться. Нашла в себе силы, преодолела страх, голод, боль, желание и надежды. А я? Что делать мне?» колокольчик, прикрепленный на двери, отрывисто звякнул. А в лавке посетитель? А почему молчит хозяин? Он же всегда кидается к посетителю и начинает расписывать ему достоинства своего товара. Шепчет? "А чё? Почему? А посетитель аристократ. Пьяный аристократ, что вдвойне страшнее. Нет, пьяный маг аристократ в тройне. «Ваша милость, ваша милость, как же так? Что же делать-то?» Вон как зачастил. С перепугу язык заплетается. А господин пьяница повис на нем, но глянь как кто пожаловал. «Ты кто? Зачем меня схватил? В крысу превращу. Хочешь? Не хочешь? Правильно, не хочешь. Ты, смерть, думаешь, я пьяный? Нет, я злой». Разозлили меня. Ты знаешь, кто я? Знаешь? Я Лорен, граф Двардский. По мини черта он и явится. Я сильнейший маг в этом городе. Если захочу, полгорода сожгу сейчас, а вторая половина завтра сама умрет от болезней. Понимаешь? Никто не может смеяться надо мной безнаказанно. Никто. Я их всех запомнил. «Знаю, кто все это придумал. Тварь старая. Думает, выйдет за меня, и я буду по ее команде прыгать и спрашивать на лету, как высоко мне нужно лететь?» Магичка. Слабосилка тупая. Своей силы не хватает даже на то, чтобы молодо выглядеть. Король ей эликсир покупает, замуж выдает. И не оба за кого, а за того, на кого она пальцем указала. «Почему? Пожалеет тварь! Ты кто такой? Ты знаешь, что у меня праздник? Женюсь я завтра. Что ты мне подаришь? Я могу выбирать? А если я захочу все, что вижу? Ах-ха-ха! -ха. Ты, смерть, зачем котенка в клетке держишь? Зачем животное мучаешь? Ты не маг. Давай сюда свою кошку. Зачем мне твои железки? Завтра приду, накажу тебя». «Жди!» Удивительно верным движением для жутко пьяного индивида граф превратил клетку ошейник и цепь в ржавую пыль и, подхватив мое обессиленное тельце, затолкнул за пазуху своего щегольского камзола. А я туда еле-еле поместилась, потому как подросла за то время, что мы не виделись. Хорошо, что похудела сильно за последние дни, а то бы у него этот фокус наверняка не получился бы. А так он с минуту постоял, покачавшись, а затем, резко повернувшись, вышел на улицу. Там его уже ждали. Четверо молодых парней подхватили его милость под руки и усадили в карету. Мое сердце тревожно сжалось. За пару минут моя жизнь сделала очередной крутой поворот. И вот я рядом с тем, кому собиралась отомстить. Буду ли? Не знаю. Дожить бы до завтра. А интересно... Как он вообще в эту лавку забрел? Почему пил, на ком женится, почему согласился? Удача повернулась ко мне лицом. Обидчика искать не пришлось, сам нашелся, сам в свой дом притащит, сам пожалеет об этом. Или нет? По-моему, я уже не очень-то на него излюсь. Боги уже наказали его. Поживем, увидим.